Часть третья. Глава 19. Река Лавинии петляла по северу Италии. Около Мутины в ее русле поднималось десяток островков, отрезанных водой от остального мира. От скального выступа с единственным деревом до густых лесов, окруженных водой. Гай Октавиан смотрел через водную гладь на ожидающего Марка Антония. Ни один из них не доверял другому полностью, а потому один из островов представлялся идеальным местом для встречи. На другом берегу ждали два легиона, построенные в боевом порядке. Но они ничем не смогли бы помочь Марку Антонию, если бы Октавиан замыслил предательство». Точно так же ничем не помогли бы ему седьмой победоносный и девятый македонские легионы, если бы Марк Антоний собрался его убить. Даже преодоление последнего этапа пути потребовало немалых усилий. Обе стороны обменялись письмами с обещаниями и заверениями гарантировать безопасность друг друга. Но кто знал? А вдруг эти обещания не стоили того воска, на котором их написали? Октавиан посмотрел на Агриппу и Мецената. Они побывали на острове и обошли его в поисках затаившихся солдат или каких-то ловушек. «Осторожности никогда не бывает много», — подумал наследник Цезаря и глубоко вздохнул с сомнением глядя на покачивающуюся лодку. «Я думаю, если мы что-то упустили, и если что-то пойдет не так, то я могу умереть, твердо зная, что и Марк Антони переживет меня ненадолго. Таков мой приказ. Если меня убьют, он не должен покинуть остров живым», сказал новый римский консул своим друзьям. Антоний выбирал остров так, чтобы до него не долетели копья легионеров. «Выкатите луки-скорпионы, и пусть расчеты нацелят их на остров», — добавил Октавиан. Предыдущим днем легионы успели собрать массивные орудия, и он ощутил определенное облегчение, наблюдая, как валы подтаскивают их к берегу, а потом расчеты нацеливают стрелы на остров. Октавиан Фурин увидел, что на противоположном берегу происходит то же самое, и задался вопросом, каково это будет стоять на маленьком островке и слышать звон тетивы луков-скорпионов, стреляющих в тебя железными стрелами. «Готовы?» — спросил он друзей. Агриппа ответил «да», спрыгнув в лодку. Меценат пожал плечами, все еще глядя на ожидающие их фигуры. «Ты сделал все, что мог», — сказал молодой Патриции. «Если это заговор, он живым с острова не уйдет. Обещаю тебе». «Если только он сейчас на острове пробурчал в Агриппа, усаживаясь на корме». «Высокий человек в броне может быть обычным офицером, задача которого — выманить нас на остров под удар катапульт и скорпионов». «Ты у нас оптимист, Агриппа», — фыркнул меценат. В лодке молодой Патриции прошел на нос. Садиться он не стал, предпочтя оставаться на ногах. Четверо грибцов уже заняли свои места». Все они были ветеранами, мастерски владеющими мечами, которые лежали у их ног. Чтобы сменить весла на оружие, им потребовалась бы секунда. Все смотрели на Октавиана, и он кивнул. «Поехали!» «Давайте узнаем, чего он хочет!» Новый цезарь встал у борта, не отрывая глаз от Марка Антония. «Отчаливайте!» Или гребите, или как это у вас называется. Агриппа скривился, но гребцы оттолкнулись от берега и погнали лодку к острову. Четыре весла синхронно опускались в воду, разгоняя лодку. Октавиан обнаружил, что ему нравится лететь над водой. И в испансе заметив, как изменилось выражение лица его друга, улыбнулся. Есть какая-то магия в маленьких лодках, заметил он. Но галеры еще лучше. Улыбка Гая Октавиана соскользнула с лица при упоминании о флоте, который покинул Брундизии. Его соконсул педий провел закон, сместивший секста Помпея С должности командующего флота но корабли этим вернуть не удалось. «Когда мы здесь закончим, мне понадобится флот», заявил преемник Цезаря. «Это и есть весь твой флот», с горечью ответил меценат, кивая на их лодку. Октавиан фыркнул. «Я уже думал об этом». «Рано или поздно мне придется раздавить секста Помпея». Без контроля над морем мы не сможем переправить легионы, не сможем схватиться с Кассием и Брутом. Агрип покивал, потирая подбородок. Флот обойдется в огромные деньги, ответил он. У всех-то сколько? 200 галер? Постройка половины этого числа обойдется в десятки миллионов. Сестерцев. и потребуется время, чтобы подготовить легионеров для войны на море». «Какой смысл договариваться с Марком Антонием, если я не могу покинуть Рим из-за страха перед пиратами?» «Спросил Октавиан. Деньги я найду и людей». «У тебя полная свобода действия, Грибпа! Построй мне флот!» Когда лодка подошла к острову, три пассажира выбрались на берег. Грибцы начали надевать легионерскую броню, которая до этого лежала на дне лодки. Консул нетерпеливо ждал, его пальцы поглаживали рукоятку гладия. Марк Антоний спустился на пятачок песка, к которому они пристали, — с улыбкой наблюдая за происходящим. Выглядел он здоровым и сильным. Ростом чуть уступал Агриппе, а фигура его оставалась стройной, несмотря на годы. «Добро пожаловать, консул!» — приветствовал он Октавиана. «Ты прошел долгий путь с того времени, как эту должность занимал я». Как я тебе и писал, моя честь гарантирует тебе безопасность. У нас перемирие. Я хочу представить тебе моего компаньона. Пройдешь со мной? Человек, которого Гай Октавиан видел в последний раз, уезжающим в Галию, похоже, совершенно не боялся вооруженных солдат. Он держался расслабленно как любой римский патриции, наслаждающийся теплым днем на берегу реки. Октавиан улыбнулся, считая возможным подыграть ему. «Я пойду с тобой», — согласился он. «Нам надо многое обсудить». «Похоже, на этот раз Огн готов тебя выслушать», — пробормотал меценат. Они направились к шатру, поставленному на траве. С этой части острова Гай-Октавиан мог лучше рассмотреть легионы, которые Марк-Антони привел из Галии. Он обратил внимание, что до противоположного берега расстояние от острова меньше, чем до того, с которого приплыл он сам, и решил, что это не случайность. Десяток луков-скорпионов и две центурии-лучников наблюдали за ним. Готовый открыть огонь при первых признаках предательства. Как ни странно, Октавиану понравилось, что и его воспринимают как угрозу. Ему не хотелось оставаться единственным, у кого нутро завязывалось узлом от тревоги. Антоний светился радушием, как и положено хозяину. Он заметил, что Октавиан смотрит на его легионы, и заговорил. Сейчас трудные времена, Цезарь, ведь так? Лепид придерживался того же мнения, когда я прибыл в Галлию. Я благодарен ему, что он не усмотрел ничего зазорного в том, чтобы передать командование римскому консулу, экс-консулу. Механически поправил его Октавиан, но, увидев, что Марк начинает хмуриться, быстро добавил. «Но по-прежнему человеку, которого Юлий Цезарь называл другом, и я надеюсь моему союзнику в эти непростые времена. Как скажешь. Я нахожусь, что чем больше у меня легионов, тем легче мне найти союзников» оглушительно рассмеялся бывший консул. «Лепит, позволь представить тебе нового Гая Юлия Цезаря и нынешнего римского консула». Мужчина, отсолютовавший Октавиану, выглядел растерянным. Чувствовалось, что ему явно не по себе. Наследник Цезаря видел его впервые, но знал, что сам божественный Юлий Считал этого человека идеальным наместником для Галли и назначил его на этот пост после триумфального возвращения с востока. С первого взгляда, Марк Эмили Лепит не производил особого впечатления. Из-за легкой сутулости он больше походил на ученого, а не на офицера с самого высокого ранга. Хотя сломанный в нескольких местах нос и измочаленное ухо говорили о том, что в каком-то бою ему изрядно досталось. От уха остался один лишь розовый хрящ, без намека на раковину. Волосы липида оставались густыми, но полностью посидели. В компании с ним и Марком Антонием Октавиан ощущал свою молодость скорее как силу, чем как слабость. «Познакомиться с тобой для меня честь». Низкий и твердый голос гальского наместника указывал, что за его стареющей внешностью скрываются решительность и трезвый рассудок. Октавиан пожал протянутую руку. «И для меня эта встреча с тобой большая честь. Как у римского консула у меня, как я понимаю, самая высокая должность». «Присядем?» — предложил он, указывая на длинный стол, и первым двинулся к нему вместо того, чтобы уступить инициативу Марку Антонию. Меценаты и Агриппа последовали за другом и встали за его спиной, как только он сел во главе стола. На лице Антония отразилось раздражение, но он решил, что не стоит выражать по этому поводу недовольство чтобы не портить достаточно удачное начало встречи. Бывший консул сел напротив Октавиана, а Эмилий Лепит занял место рядом. Четверо его людей встали чуть позади, как будто бы не представляя собой очевидной угрозы, хотя цель их присутствия не вызывала сомнений. Октавиан глянул на своих грибцов, которые заняли позиции напротив этой четверки. Напряжение вдруг начало нарастать, и Марк Антоний поспешил разрядить обстановку, положив руки на стол. «Позволишь начать?» — спросил он и продолжил, прежде чем приемный сын Цезаря успел открыть рот. «Мое предложение простое. В Галлии у меня Элипида пятнадцать легионов. У тебя восемь, Цезарь, во всяком случае сейчас, в начале твоего консульского года. Тебе нужна сила, чтобы раздавить освободителей, а мне должность и власть в Риме. Я не хочу быть изгнанником в Галлии мы вполне можем прийти к взаимовыгодному соглашению. Так? Октавиан возблагодарил богов за римскую прямоту. По крайней мере, и он, и Марк Антоний одинаково не жаловали все эти сенатские игры. «А какова в этом роль префекта Липида?» – бесстрастно спросил он. «Мы с Липидом говорим, как один человек» ответил Марк Антоний, опередив наместника Галлии. «Три умираты для Рима — не новость. Я предлагаю разделить власть между нами тремя, с тем, чтобы уничтожить освободителей на Востоке. Не думай, что ты сможешь сделать это без моих легионов, Цезарь». Октавиан чувствовал, как в голове бешено скачут противоречивые мысли. Ему нравилось это предложение, при условии, что он мог доверять Марку Антонию и Липиду. Юлий Цезарь сам создал первый триумвират с Помпеем и Красом. Едва ли кому-то было нужно напоминать, сколь печально закончилась эта история для двух последних. Молодой человек встретился взглядом с Марком и обратил внимание на напряженность в его глазах. Бывший консул занимал сильную позицию, но его что-то тревожило, и Октавиан попытался найти нужные слова, чтобы добраться до причины этой тревоги. «Нашу договоренность должен признать Сенат, чтобы она стала законной», — добавил он. «Думаю, это правильно, и у меня достаточно клиентов, чтобы обеспечить нужный исход любого голосования». Марк Антоний начал расслабляться, Октавиан посмотрел на легионы, построенные на берегу реки. «Но мне кажется, я выигрываю от этого слишком мало», — сказал он. «Я консул, и Сенат не решается сказать мне слово поперек. Да, у меня есть враги, но я могу набрать новые легионы». Бывший консул покачал головой. «Я получаю донесения из Сирии и Греции, и по ним понятно, что у тебя мало времени, Цезарь. Если бы ждать долго, Касси и Брут станут слишком сильными. Я предлагаю тебе возможность разбить их до того, как это произойдет». Октавиан глубоко задумался под взглядами обоих мужчин, которые ждали от него ответа. Консулов ограничивали во власти, хотя и казалось, будто они могут все. А временная диктатура, которую предлагал Марк Антоний, ставила его над законом, давала ему годы, необходимые для того, чтобы построить флот и подготовить армию. Однако молодой человек помнил, что еще не нашел ту слабость, которая заставила Антония пойти на переговоры и это не давало ему покоя. Он вновь перевел взгляд сидящих за столом людей на далекие легионы. «Как ты платишь своим людям?» — небрежно спросил он бывшего консула. К его удивлению Марк покраснел, словно от смущения. «Я им не плачу». Слова, казалось, вытягивали из него клещами. Частью нашего соглашения должна стать выплата жалования легионам, которыми я командую. Октавиан Фурин присвистнул про себя. В 15 легионах служило 75 тысяч человек, плюс 1020 вспомогательных войск и лагерной обслуги. Новый Цезарь хотел бы знать... Сколь долго им не выплачивали серебра. Бедность властителя и верность войск уживались плохо. Поэтому Марку Антонию понадобился союз с ним, хотя бы для того, чтобы получить необходимые деньги от Рима или из наследства убитого Цезаря. В улыбке Октавиана, обращенной к двум сидящим напротив мужчинам, прибавилась теплоты. «Думаю, ваши идеи мне близки и понятны. Полагаю, я бы показал себя круглым дураком, выходя на битву с Кассием и Брутом, но теряя при этом Галлию из-за недостатка оставшихся там солдат». Антоний отмахнулся от этого возражения. «Галлия многие годы живет в мире. Цезарь сломал хребет тамошним племенам, И перебил вождей. Короля, который мог бы стать новым Верцингеторигом, теперь у них нет. Примечание. Верцингиторик, 82 год до нашей эры, 46 год до нашей .э., эры, вождь, в 52 году до нашей эры, возглавивший восстание гальских племен против Цезаря, потерпел поражение. Был взят в плен и казнен в Риме. Конец примечания. Они вновь разбились на мелкие племена, враждующие между собой, и останутся такими на многие поколения. Если галлы взбунтуются, я очень быстро узнаю об этом. Им известно, к чему это приведет. Октавиан сомнением смотрел на Марка Антония, гадая, не приукрашивает ли тот... Факты, Чего преемник Цезаря хотел меньше всего, так это войны на два фронта. Бывший консул шел на отчаянный риск, выводя все войска из Галии, чтобы сделать более весомой свою ставку. И лишь после долгой напряженной паузы Антоний и Лепит не сводили с него глаз, Гай Октавиан кивнул. «Очень хорошо. Я вижу, вы уже подумали о том, как может действовать Триумвират. Поделитесь со мной вашими мыслями, и я прикину, что лучше для Рима». Три дня переговоров совершенно вымотали Марка Антония. Октавиан выглядел таким же свежим, как в тот час, когда впервые сел за стол. На возвращались в то же самое место, после того, как меценаты Лепит проверяли, нет ли на острове спрятавшихся вооруженных людей. Но о предательстве, похоже, никто не думал, и Гай Октавиан все больше склонялся к тому, что соглашение будет не только подписано, но и притворено в жизнь. Тем не менее, каждый пункт, по его мнению, требовал доработки и он энергично отстаивал свою точку зрения, а более пожилые участники будущего Триумверата лишь вяло сопротивлялись. Октавиан предложил принятие закона, который придал бы их соглашению легитимность. В обмен Марк Антоний пообещал ему полный контроль над Сицилией, Сардинией и всей Африкой, включая Египет. Впрочем, подарок этот, как говорится, кусался, потому что море контролировал флот секста Помпея. Но наследник Цезаря его принял. Галя оставалась личной вотчиной Антония, а Липит получал северный регион, которым столь недолгое время правил Децим Юний. Испания и остальная Италия оставались под совместным управлением Триумвирата. Октавиан согласился прислать три миллиона сестерцев и не без удовольствия отметил, как лицо Марка Антония разом помолодело от облегчения, пусть и на короткое время, потому что они тут же углубились в тонкости других пунктов соглашения. На третий день все трое подписали договор и приложили к нему свои перстни печатки. Вместе они формировали комиссию троих для управления государством. Такое длинное и тяжеловесное название было призвано скрыть истинную причину, подтолкнувшую троих мужчин к его подписанию. Они договаривались о временном перемирии и объединении усилий для достижения своих целей. Октавиан не питал на этот счет ложных надежд. Но Антони никогда не был ему врагом, несмотря на римскую надменность. Его настоящие враги с каждым днем становились все сильнее, и ему требовались легионы и власть, чтобы совладать с ними. Последняя часть соглашения вызвала больше споров, чем все остальные вместе взятые. В бытность свою диктатором Рима, Корнелий Сулла ввел, как он это называл, проскрипции, списки людей, приговоренных к смерти государством. Попавшего в такой список мог убить любой гражданин, а представив в качестве вещественного доказательства голову жертвы, он получал часть его имущества, тогда как все остальное поступало в закрома государства. Октавиан с самого начала чувствовал притягательность этого опасного оружия и старался противостоять искушению. Со своей стороны он внес в списки только 19 человек, участников убийства Цезаря в театре Помпея. Лепит и Марк Антоний добавили своих кандидатов, и наследник Цезаря нервно сглотнул, увидев имена сенаторов – который хорошо знал. Его коллеги под прикрытием соглашения спешили свести старые счеты. Еще два дня они утрясали списки, спорили над каждой кандидатурой и кое-кого все-таки вычеркнули. Наконец, все решилось. Проскрипции, конечно же, создали бы в Риме хаос – Но после продажи поместья этих людей на аукционе, Октавиан получал необходимые средства для строительства флота и ведения войны. От этой мысли по его телу пробежала дрожь. Брут и Касси занимали в списке две первые строчки, а восточная половина римских земель нигде в соглашении не упоминалась». Не имело смысла делить эти земли, пока они находились под властью освободителей. Но внесение этих имен в список имело особое значение, подводило черту. Касси и Брут объявлялись врагами государства, в котором ранее их охраняли закон и амнистия. Теперь же на них объявлялась охота. Через шесть дней после первого появления на крохотном островке, Октавиан прибыл туда в очередной и последний раз. Марк, Антоний и Эмили Лепит сияли, радуясь достигнутому. Их вернул в правовое поле единственный человек, обладающий для этого достаточной властью. Они по-прежнему далеко не полностью доверяли друг другу, но взаимного уважения за время переговоров у всех троих заметно прибавилось. Антони медленно выдохнул, когда Гай Октавиан приложил печатку к полному тексту соглашения о Триумверате, включающему как договор, так и проскрипционные списки, и приготовил свой перстень, чтобы выдавить фамильный знак. Пяти лет нам вполне хватит, чтобы исправить ошибки прошлого, — сказал Марк Антоний. Пусть боги будут улыбаться нам все это время. Ты вернешься со мной в Рим, чтобы посмотреть, как этот документ станет законом? — с улыбкой спросил Октавиан. — Нельзя такое пропустить, — ответил Марк. Берег Сицилии представлял собой идеальное место для базирования пиратского флота. Высокие холмы подступали к самой воде и позволяли сексту Помпею издалека видеть флаги проплывающих вдали кораблей и при необходимости направлять к ним свои галеры. Сидящие на веслах рабы быстро разгоняли их до крейсерской скорости – И они мчались, вздымая белые буруны. Вот и сейчас он сощурился, повернувшись против яркого солнечного света, чтобы разглядеть поднятый его дозорными флаг. И ощерился, увидев красное пятно на фоне горного пика. Солнце только что вынырнуло из черного облака, висевшего над вулканом, урчащим монстром, который сотрясал землю и убивал рыб, всплывавших на поверхность уже практически готовыми к употреблению в пищу. По ночам вершина вулкана ино рассветилась, выбрасывая кипящую каменную массу. Этот ландшафт, как никакой другой, соответствовал переполняющей секста ярости – И молодого человека радовало наличие власти и силы для того, чтобы диктовать свою волю. Он уже не боялся гнева римского флота, когда направлял свои галеры на перехват торговых судов. Теперь он сам командовал римским флотом, о чем говорилось на листе вощеного пергамента, скрепленного большой печатью. Старшие офицеры отсолютовали ему и встали под его команду, как только увидели эту печать. С того самого момента Помпей получил самое мощное оружие, когда-либо выкованное в Риме. И оно стало отличным дополнением к его твердыне на берегу. Корабли с зерном из Африки и Сицилии больше не плыли к полуострову. Он уже отрезал Рим от половины необходимого ему продовольствия и многого другого но мог причинить городу еще больше неприятностей. Секст Помпей повернулся к своему новому заместителю Ведию. Возможно, ему следовало подобрать помощника среди легион-капитанов, но этот человек сражался с ним бок о бок в годы пиратства, и Секст ему доверял. Веди, которому еще не исполнилось 30, не обладал остротой зрения, необходимой для того, чтобы разглядеть флаги. Поэтому ждал новостей, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. Когда Секст познакомился с ним, Веди дрался за деньги в тавернах. Чаще побеждал, но выигрыши обычно просаживал в азартные игры. Чем-то они понравились друг другу с того первого раза. Когда Помпей уложил его на землю, сломав ему челюсть. В последующие месяцы Веди трижды нападал на него, но всякий раз получал изрядную трепку. Так что в итоге забыл о Месте и заинтересовался римским патрицием, который говорил и вел себя как простолюдин. Теперь Секст улыбнулся мужчине, узнавшему, что такое вкусная еда, лишь на борту Галеры, которая охотилась, за римскими торговыми кораблями. Похоже, даже волка можно приручить, если как следует кормить его. Поднят красный флаг. Какая-то смелая душа вышла в море, рискнув собственной жизнью, чтобы доставить побрякушки своей любовницы, сказал Помпей. В не столь уж далеком прошлом второй флаг имел важное значение для его команды, показывая, сколько в открытом море кораблей. Один или два являлись целью, а большее количество несло с собой немалый риск. И тогда его люди оставались в бухтах и крошечных заливчиках, которых хватало на побережье. Секст почувствовал, как быстрее забилось сердце, предвкушая славную охоту. Он стоял на палубе прекрасной римской галеры, а его легионеры и рабы уже изготовились к отплытию. В маленькой бухте, где он провел ночь, стояли на якоре еще пять галер, ожидающих его приказа. Он прокричал его сигнальщику, наблюдая, как на вершину мачты поднимается флаг. Грибцов мгновенно разбудил хлыст, Щелкнувшие над их головами Другие галеры тут же отреагировали Демонстрируя отменную дисциплину Которой так нравилась Помпею Якоря подняли с морского дна Весла зависли над водой, готовые опуститься Молодому командующему хотелось громко смеяться Когда его галера сдвинулась по темной воде к открытому морю Остальные суда последовали за ней, как охотничьи соколы. Его пиратские корабли, шесть несущих смерть галер, малая часть флота, которым он теперь командовал, еще двести галер укрывались в бухтах от посторонних глаз, и все ждали его приказа, который бы безоговорочно выполнили. Появление сестры, покинувшей крохотную каюту, заставило секста насупиться. Ему не нравилось, как она выглядела. В ее восемнадцать лет он стал ей не только братом, но и отцом, и держал при себе вместо того, чтобы оставлять среди грубых мужчин в одном из лагерей на суше. Нет причин для тревоги, Лавиния. Я выполняю поручение Сената, охраняю берег. Ты можешь остаться, пока не начался бой. А потом спустишься вниз. Хорошо? Глаза девушки раздраженно сверкнули, но она кивнула. Ее волосы, такие же светлые, как у брата, обрамляли совсем юное личико. Почти детское. Секс с любовью смотрел, как она завязала волосы на затылке и повернулась к морю, наслаждаясь ветром и брызгами». Отметил он для себя и другое. Ведий ловит взглядом каждое ее движение. «Следи за вражескими кораблями!» — сухо приказал он заместителю. Ведий был жутким уродом, иначе не скажешь. Его нос, губы, уши покрывало множество шрамов, а брови превратились в розовое месиво под ударами железных перчаток. Их первая драка произошла после того, как Секст сказал, что его лицо похоже на машонку. И если бы не тот счастливый удар, сломавший Ведью челюсть, для Помпея все могло бы закончиться крайне печально. Однако никто не может драться в полную силу со сломанной челюстью. А после этого он показал Ведью, для чего нужен меч. Конечно же, он не мог допустить, что этот урод начнет ухлёстывать за его сестрой. В ней текла патрицианская кровь, и секс собирался найти достойного мужа, богатого сенатора или претора. Он увидел, как Лавиния смотрит на морских птиц и улыбнулся, охваченный нежностью. Галеры вышли из бухты на половинной скорости. Рабы-грибцы только разогревались перед тем, как выплыть из тени на солнце. Всех, что понравилось, что галеры без всяких на то приказов, выстроились таким образом, что образовали наконечник стрелы. Острием, естественно, была его галера. В пиратские времена его люди, не соблюдая строй, просто мчались на торговые корабли оглашая воздух жуткими криками. Но флотские галеры четко следовали заведенному порядку, и их дисциплинированность и боевая мощь безмерно радовали предводителя. Он, как и всегда, поспешил на нос, чтобы получше рассмотреть добычу, а галера тем временем все прибавляла скорости. Два корабля виднелись вдали — Крохотные точки на сверкающей подсолнечными лучами воде. Вот они заметили его галеры и начали разворачиваться в сторону материка. Поздно. Теперь капитаны успевали разве что направить корабли на берег и разбежаться, спасая свои жизни. Секст рассмеялся. Его снова и снова окатывало фонтаном соленых брызг, а он сматривался вдаль, приложив ладонь к глазам, чтобы прикрыть их от яркого солнечного света. На этой части побережья, пытающиеся ускользнуть от него суда, не могли найти убежища. Их ждали только высокие утесы и скалы. Он прокричал приказ, и гребцы еще усерднее заработали веслами, увеличивая и без того большую скорость. Корабли, за которыми они гнались, осознали ошибку и попытались развернуться в сторону моря. Теперь Секст мог разглядеть единственный парус на одном корабле, в то время как на втором большой галере грибцы работали в полную силу, но не убегая, а сближаясь с ним, словно капитан решил, что у него есть шанс победить, в бою с шестью галерами. Помпей ожидал, что ему придется преследовать их миль тридцать, прежде чем удалось бы пойти на абордаж. Веди возник у его плеча. «Наверное, капитан хочет умереть быстро», — предположил помощник. Секст кивнул, хотя не стал бы утверждать этого наверняка. Действия капитана Галеры его озадачили, и он видел, как поднимаются и опускаются весла. Галера шла с максимальной скоростью. «Подними флаги один, два, а потом атака и меньший», — распорядился он. Ему нравилась легионная система сигналов. Он быстро ее освоил, и теперь с их помощью мог отдавать даже сложные приказы. Две галеры Помпей отправил в погоню за торговым судном, а сам намеревался заняться безумцем, который торопился навстречу с ним, вероятно, желая, чтобы ему побыстрее перерезали горло. «Сексты знал, что они перехватят галеру», до того, как она доберется до берега, и видел, как вдалеке две его галеры настигают торговый корабль. На нем уже свернули парус, показывая, что сдаются. Теперь его людям оставалось только забрать все ценное, прежде чем поджечь судно. Помпей вновь повернулся к приближающейся к ним галере. Грибцы уже вытащили весла из воды и втянули на палубу. Обездвиженная галера покачивалась на волнах, словно бревно, целиком во власти стихии. «Четверть скорости!» — прокричал секст. «Лавиня, спускайся в каюту!» Он бросил на нее быстрый взгляд, но сестра оставалась на месте. Держась за мачту и широко раскрытыми глазами, Глядя на приближающуюся вражескую галеру, на море, небо и солнце, боги, иногда он думал, что эта девушка просто дура. Она, похоже, ничего не знала об опасности. Помпей не мог приказать Ведью отвести ее вниз, и поэтому отвернулся весь кипя. Слова могли подождать. Галера приближалась и он уже мог разглядеть лица людей, стоявших на палубе. Ни катапульт, ни лучников или копьеметателей он не видел. Никакого подвоха не ожидалось. «Подходим ближе!» — крикнул он ведью, который отдал гребцам и этот приказ. Его корабль сближался создавшимся, остальные галеры окружили их со всех сторон. Хоть и опасаясь лучников, которые могли внезапно появиться на палубе, Секст перегнулся через нос галеры и крикнул. «Этот корабль — отличный подарок! Я вас благодарю! Ждавайтесь, и я почти никого не убью!» Ответа не последовало. И он увидел, как рабы сдавшегося судна Подтаскивают лодку к краю палубы и спускают ее на воду. Двое мужчин перебрались в лодку и начали грести, направив ее к галере секста. Тот вскинул брови, повернувшись к Ведию Это что-то новое. В его голосе слышалась тревога. Цезаря избрали консулом, и не исключалась возможность, что в лодке сидели его люди с приказом признать власть Рима. Впрочем, значения это не имело. Сенат назначил его командующим флотом. Капитаны эти приказы видели и подчинялись им. Отказываться от этого поста он не собирался. Помпей приказал сушить весла, и его желудок дернулся, когда галера закачалась на волнах. Он все так же настороженно наблюдал за приближающейся лодкой с двумя мужчинами на борту. — Кто вы? — спросил он их, и ему даже не пришлось повышать голос. — Публи и Гай Каска, ответил один из сидящих на веслах людей. Он тяжело дышал, непривычный к физической работе. Свободные граждане и освободители в поисках убежища. Секс подумал о том, чтобы утопить их. Однако на тот момент они могли стать источником свежих новостей из Рима. Он услышал, как Веди достает из ножен кинжал и покачал головой. «Приведи их на борт, и пошли людей на галеру. Я знаю эти имена и хочу услышать об убийстве Юлия, о тех, кто принимал в нем участие». Вдали уже пылал торговый корабль. Секст улыбнулся. Поднимающийся к синему небу черный дым напоминал развивающийся флаг. «Лавиня! Быстро вниз!» — внезапно рявкнул он. «Я хочу посмотреть и услышать, что они скажут», — запротестовала девушка. Секс огляделся. Едва ли два брата могли представлять собой опасность. «Ладно, оставайся», — с неохотой разрешил он. Ни в чем не мог ей отказать. Ведя улыбнулся, обнажив сломанные зубы и белесые десны. Но ловение полностью проигнорировало его, и улыбка увяла.